Подвиги геракла В субботу, 28 февраля 1993 года, Москву завалило снегом. На улице было минус 20, в 7 утра Лена с Николаем сидели на чемоданах в тревоге, что шофер не сумеет пробиться к их дому по завалам или что отменит рейс. Пилотам аэрофлота к снегу и морозам было не привыкать. Ровно в половине 11 разбежавшись по расчищенной взлетной полосе, самолет взлетел и взял курс на Атлантику. В Вашингтоне светило весеннее солнце. Лена с Колей поселились в гостинице «Фогги Баттем и рядом со Всемирным банком, бродили по красным кирпичным тротуарам, на которых местами еще лежал талый темный снег, поражались, что можно так вкусно и дешево всего на 30 долларов за двоих поесть в ресторане «Ти Джа при торговом моле. Через неделю, перебарывая стыд, Лена объявила своему начальнику, что переходит в российский офис МВФ к Оголовскому. Она обзванивала знакомых по встречам в Москве американцев, ее пригласила на чай Памела Гарриман, которая только что с блеском провела финансирование предвыборной кампании Клинтона и теперь ожидала назначения послом в любимую Францию. Несмотря на свои 82 года, Памела была невероятно красива, стройна, грациозна, носила костюмы с короткими юбками и туфли на шпильке. С Леной она встретилась не менее душевно, чем Эдуард Амвросевич. Расспрашивала, кстати, о его здоровье, они были друзьями. Потом перешли на Ленины жизненные планы. «Помэла, я, конечно, понимаю, что быть профессионалом во Всемирном банке лучше, чем работать в офисе исполнительного директора от России на представительской работе. Но заниматься дурацкими семинарами по всему Союзу тоже, согласись, несерьезно. Елена, с ученой степенью, с опытом приватизации в России, ты такой ценный человек для банка. Банк совершит ошибку, если отпустит тебя». «А как твоя семья, сын? В какую школу ты его отдаешь?» «В Сент-Албанс». «Правильно, это лучшая школа с академическими традициями. Куда лучше Сивдл Фрэнс». Я отговаривала Билла и Хиллари отдавать туда Челси, но они меня не послушали. «Так Сент-Албанс же только для мальчиков». Напротив, ей школа-близнец для девочек, National Cathedral School. Но Хиллари твердила, что смешанное обучение лучше. «Если тебе потребуются рекомендации для школы, обращайся». «Ты же не видела моего сына», — засмеялась Лена. «Не представляешь себе, какой он лодырь. Учится из-под палки». «У тебя не может быть плохого сына. Ты слишком строга к нему, как все настоящие матери». Лена дорабатывала последнюю неделю во Всемирном банке, когда раздался звонок директора департамента стран бывшего СССР. Елена с трепетом взяла трубку. «Елена, hello, rast here». Приветствовал ее директор, как старую знакомую. «Много слышал о тебе. Ты делаешь отличную работу по приватизации. М -м, с тобой хочет встретиться президент банка Льюис Престон». Лена сглотнула, не зная, что сказать. «А, «Да, мистер Читом. Называй меня раз тебя сейчас позвонит офис мистера Престона». «А вы, мистер Читом, раз вы пойдете со мной?» Ничего умнее Лена выдавать из себя не смогла. «Зачем? Он же хочет с тобой встретиться». До другого конца провода был ясно слышен смешок. «Ты без меня прекрасно справишься, я уверен». Тут же раздался и звонок из офиса президента. Лена бросилась в гостиницу мыть голову. Через полтора часа в костюме с маленьким черным пиджаком, почти Шанель только что купила на распродаже за 70 долларов, с фамильной Катиной брошкой, она вошла в кабинет, где царил полумрак. Луис Престон поднялся из-за стола и жестом пригласил сесть на диван у журнального столика. «Елена, вы в банке уже год. Как вы считаете, наши попытки помочь вашей стране строить рыночную экономику успешны? Мы правильно видим приоритеты?» «Мистер Престон, вы правильно видите приоритеты, но... как бы это сказать?» говорить прямо. Основы рыночных механизмов едины во всем мире, несмотря на особенности стран. Россия в самом начале пути, и Всемирный банк пытается ей помочь создать именно эти, единые для всех основы. Но наша страна столько пережила, в ней так искалеченные люди, которые десятилетиями воспитывались в вере, что они особенные, потому что родились в особенной стране, что не мешало, как вы знаете, этой стране лишать своих особенных людей всего от приличной еды до жизни. Поймите, что в России многие бесспорные истины видятся по-другому, как будто вы даете деньги в бюджет за то, чтобы страна следовала каким-то азбучным рецептам. «Политики не всегда это понимают. Не хочу сказать, что я умнее их. А вот именно это сейчас и сказали. И я аплодирую вашей смелости. Скромностью дел плебеев. И что мы должны по-вашему делать? России нужна бюджетная поддержка. Но еще больше ее политикам нужно понимание, куда они хотят вести страну. Чуть-чуть меньше денег в бюджет...» Тут Лена запнулась, понимая, что ее опять заносит. И гораздо больше помощи в разработке законов, в просвещении людей. Ведь люди думают, что нынешняя страшная бедность – это неизбежный атрибут рынка, а это признак его неразвитости. Надо помочь им понять, что кроме рынка, другого механизма развития просто не существует. Все остальное – идеологические химеры, рано или поздно кончающиеся катастрофой. Им нужно это понимать, чтобы поддержать реформы. «Прекрасно. Мне именно так и рассказывала о вас моя подруга, помала Гарриман. Я у нее на Барбадосе бунгало снимаю. Хотите работать у нас и приложить ваши знания и убеждения к делу?» «Боюсь, что нет, мистер Престон». «Нет, почему?» Луис Престон даже не пытался скрыть удивление. «Я приняла предложение директора в МВФ от России, мистера Коголовского, работать у него. Было бы непорядочно менять решение». «Думаете, вам...» У мистера Коголовского будет лучше. Я готов с ним поговорить. Спасибо, мне очень жаль, но не стоит. Я же сама дала ему согласие. Узнаю русский стоицизм Прямо по Достоевскому. Совесть. Что ж, желаю вам успехов. Президент поднялся и протянул ей руку, показывая, что аудиенция окончена. Лена рассказала Коголовскому о встрече с Престоном. Призналась, что рано или поздно она намерена пробиваться в штат Всемирного банка стать настоящим профессионалом. Кость, посмотрев на нее, как на идиотку, сказала, дел твое. Хочешь шач-тишать? Отработаешь год, поставишь работу в моем офисе, ты лучше других знаешь эту кухню. Потом решай». На кухне у Кости на Олимпе работать было не в пример веселее, чем в трюме. На ежегодное собрание МВФ и Всемирного банка один из главных формов финансово-экономической элиты мира – Костя пригласил в качестве гостей ведущих банкиров своей страны со словами «Тут все ведущие банки мира тусуются, наши ничем не хуже». К делегации банкиров он представил именно Лену, Котову. Та снова встретилась с Гусинским, и с Ходорковским, которых она повела в тот же затрапезный ресторан T.J.I. Fridays. И те с удовольствием ели мексиканский фастфуд, сидя в ярких, только что купленных тишотках без пиджаков и пили пиво за 4 доллара. В последний вечер ужин для русской делегации в закрытом частном клубе давал американский банк Джипи Морган. После десерта, перед кофе, конечно, полагались речи. К микрофону вышел глава российской делегации Александр Шохин. Откашлялся, набрал воздуха, но тут из-за своего стола поднялся председатель Центробанка, финансовый гуру и советской власти, и новая Россия Виктор геращенко Поправив на пузе брючный ремень, он громко произнес по-русски. «Пока они тут звездить будут, пойду-ка я лучше пассу». Геракл был феноменальным человеком. Следующим вечером делегация влетала в Москву. Все толпились у отеля в ожидании начальства, посольские клерки демонстрировали свою полезность, озабученно поглядывая на часы и сокрушаясь, что на базе Сент-Эндрюс правительственный борт ждет уже полтора часа. Подкатил длинный лимузин, и из него выбрались сильно нетрезвый геращенко Шохин и Коголовский. Ленок, к изымлению посольских, Шохин направился прямо к Лене Котовой, «Я помнил, что что-то забыл, сейчас вспомнил, что не мог улететь, не попрощавшись с тобой. Да, я тебя поцелую. Ну чё, мужики, все в сборе, тогда кого ждём? Погнали! Лукин, чё стоишь?» Обратился он к послу в США. «Команду, поконим!» Юрку мать пристроила в Сент-Албом school Поскольку мальчик был в России, директор школы в порядке исключения разрешил, чтобы экзаменационную работу по математике и сочинения, а также транскриптс, иными словами, дневник, он прислал по почте. Работу по математике и сочинения Лена с сыном написали еще в Москве. А сейчас офис Коголовского веселился, заполняя дневник, купленный в магазине канцтоваров и присланный из Москвы. Разными почерками и чернилами в него вписывались пять, 5 пять, четыре, пять, а тут для правдоподобия можно и троечку. Нехорошо, наверное, лепить всем трудовым коллективом фиктивный дневник, но это же не обман, считала Лена. Ее сына просто измордовала советская школа, любить которую невозможно. Ее долг дать сейчас сыну шанс, и он непременно полюбит учебу. Он увлекающийся и умный. С экзаменационными работами, дневником, а главное, с рекомендательными письмами Памелы Гарримана и Билла Мариута-младшего, Лена отправилась к директору лучшей школы Вашингтона, стоящую подножья Национального собора. Решив вопрос со школой, она принялась искать дом. Домушка на опушке, три спальни и две ванных. Район не ахти, пристойный. В самом конце улицы Небраска, на краю парка. Старый, вросший в землю домушка, запущенный и вонючий. Зато цена смешная. После смерти хозяев наследники торопятся продать. Подписание контракта назначили на конец мая, а в майские праздники уже должен был приехать Юра. Елена считала часы до встречи с сыном. Они не виделись с февраля.